Глава третья. Искусство красоты оказалось совсем не страшным предметом. Нас банально учили ухаживать за собой, делать макияж, прически и не только. Вы всегда должны быть желанны для своих мужей, поэтому не стоит забывать об определенных процедурах. Вдохновенно вещала невысокая, хрупкая девушка с прозрачными крылышками за спиной. Она буквально порхала по аудитории, легонько взмахивая этими самыми крылышками. Избавление от лишних волос, ванночки для ваших нежных пяточек, масла для благоухания и сияния кожи, маникюр, педикюр. Всем этим вам придется заниматься самостоятельно. С каждым словом девушки мрачнели все больше и больше. Очевидно, раньше за них это делали слуги. А что-то, может, и не делали. Например, депиляцию. Но от чего меня передергивало, так это от идеи стараться для мужа. На первом занятии фея Илона, как она представилась, показала самые простые процедуры. Научила нас обрабатывать ногти и делать маникюр. Под конец познакомила с косметикой и обрадовала, что на дальнейших занятиях мы также будем делать гимнастику. Чтобы тело и лицо всегда оставались здоровыми, подтянутыми и привлекательными. Девушки выглядели напуганными и растерянными. Я же сохраняла спокойствие. Если бы нам предложили накрасить губы свёклой, а щёки натереть морковкой, вот тогда я могла бы занервничать. Хотя это тоже вряд ли, потому как не испытывала желания постараться для мужа. Но вся косметика выглядела вполне прилично. Стеклянные баночки и кляночки, узнаваемые кисти и спонжики — ничего сложного. Должна легко разобраться, что к чему. Когда мы вышли из аудитории, девушки принялись обсуждать. «Такой сложный предмет!» «Самый-самый сложный!» «Как же это все можно осилить? Я не справлюсь никогда!» Эленель чуть ли не плакала. «Я думала, эльфийки умеют ухаживать за собой при помощи магии», — удивилась Виола. «А раз магии у тебя нет?» «Раз магии нет, мне помогала сестра!» «Она всегда относилась ко мне с сочувствием, но не смотрела, как остальные, свысока!» «Помогала, чем могла!» Эленель жалобно всхлипнула. «Не расстраивайся, мы всему научимся!» Роза попыталась утешить ее, но сама выглядела так неуверенно, что эльфийка ей не поверила. «Это катастрофа!» — Жанна закатила глаза. «Последним занятием перед обедом у нас значилась культура богов. Что интересно, преподавала этот предмет тоже женщина. Я начала подозревать, что в академии кроме женщин нет никого. Во избежание соблазна, видимо». И среди преподавательниц определённо больше не людей чем среди жён. На этом занятии нам рассказывали о музыкальных произведениях и танцах Эордана. «Я познакомлю вас с популярной музыкой Эордана. Научу танцевать», — пообещала преподавательница, и тут же начала исполнять обещание Правда, сегодня в лёгком формате. Она всего лишь показывала некоторые движения, которые называла основными, и предлагала их повторять. Я никогда танцами особо не увлекалась, Ни бальными, ни танго, ни чем-нибудь вроде сальсы. В клубы с подругами ходила иногда, но там, ясное дело, никто никакие движения не регламентировал. Так что занятие впечатления не произвело. И сравнивать особо было не с чем. Особенно учитывая, что танцевали мы без партнеров. «Это ведь парные танцы?» — спросила Виола. «Да, парные», — подтвердила преподавательница. «Но как мы научимся их танцевать, если будем практиковаться в одиночестве?» «К нам придут мужья?» — предположила же она. «Мужья придут к вам, когда вы научитесь танцевать», — сказала преподавательница. «У вас наверняка будет бал. Что же касается практики, не беспокойтесь. Все предусмотрено. Сегодня всего лишь вводное занятие». Последним уже после обеда значился предмет с еще одним странным названием — «Индивидуальные семейные таланты». Он, конечно, интриговал не так сильно, как «Идеальная жена» и «Божественное удовольствие», с которыми нам только предстояло познакомиться, но тоже удивлял. По крайней мере, растолковать название никому не удалось. Ответ узнали, познакомившись с преподавательницей. Немолодой женщиной с темно-каштановыми волосами и зубодробильным именем Деодрианна. Оценив изумленные взгляды, она улыбнулась и сказала, «Можете называть меня Деодора». С первого раза все равно никто не запоминает. Уверена, вы задаетесь вопросом, что значит индивидуальные семейные таланты. Я объясню. В семейной жизни могут пригодиться разные таланты. Скажем, умение сшить детские ползунки. Или связать шарфик. У вас будет отдельный предмет развлекательной направленности. На факультативе каждый из вас будет учиться развлекать своего мужа. Игрой на музыкальных инструментах, пением или танцами. На моем предмете вы будете учиться чему-то полезному, что также порадует вашего мужа. Да, Рисха. Зачем нам учиться вязать и шить ползунки? Без наших ползунков детей будет не во что одеть? Хороший вопрос. А вот зачем нужно развлекать мужей, которые вроде как уже большие мальчики, никому не интересно? Ну что ты, Рисха. Конечно, ничего из этого в действительности не потребуется. Слуги будут приносить вам вкусную еду, убирать у вас в комнате и много чего еще, что облегчает божественный быт. Но вы тоже должны что-то уметь. Для себя, для души. Вы ведь не хотите быть пустышками. Богам не нужны пустышки. Улыбка преподавательницы показалась мне зловещей. Я не выдержала и спросила. А что будет, если кто-то из нас не справится? Не научится шить, и другие дисциплины не сможет толком освоить. «Возможно, исключение из жен». диодора смерила меня проницательным взглядом. «Ты ленива, Алёна?» «Нет», — заверила я. «Ещё не хватало, чтобы мой план раскусили, потому что если из жен могут выгнать, это будет легко. Просто изображать неумёху. Но для начала нужно во всём разобраться». «Но мало ли». «Ничего не произойдёт», — перебила диодора «Если все вы будете старательно учиться». Да, вы уже стали женами, но это не значит, что вы можете вытворять что угодно. Вероятно, Аллена уже говорила. За плохую учебу, за хамство и прочие выходки вы будете наказаны. Под строгим взглядом преподавательницы я не решилась продолжить. А вопросы у меня не закончились. Наказание наказанием. Но что, если жена попросту окажется глупой и криворукой? Наказывать до бесконечности? Чего они добьются? Должно быть что-то еще. Возможность отказаться от жены, например. Очень на это надеюсь. После занятия, последнего на сегодня, загруженные тяжелыми думами, девушки разошлись в разные стороны. Кто-то направился обратно в комнаты. Небольшая группа собралась вместе поболтать, обсудить все, о чем узнали сегодня. Элленель, разнервничавшись, поспешила в столовую. Есть люди, кому необходимо заедать стресс едой. Эльфы, наверное, от людей не слишком отличаются. А, впрочем, Элленель такая стройная, даже хрупкая, что за ней уж точно не заподозришь подобную привычку. «О чем задумалась?» — полюбопытствовала Роза. «Да так», — откликнулась я, все еще размышляя над феноменом. «Эльфы сильно отличаются от людей?» «Конечно. Они все такие красивые и тонкие, как Элинель». «Тонкие» — странное слово, но подходящее. Руки Элинель, пальцы, ноги, да и талии они просто хрупкие, на самом деле тонкие». Обычно они все обладают магией, Эленель — исключение. Могу представить, как тяжело ей жилось на родине. Стать женой бога для нее — потрясающий шанс. «Один на миллиард», — хмыкнула я. «Миров очень много, а богов, наверное, не очень», — Роза задумалась. «Она что, пытается подсчитать на миллиард шанс или на триллиарды и два миллиона? А полные эльфы бывают?» — поинтересовалась я. «Нет, что ты. Они могут есть сколько угодно, но у них все по-другому устроено». «Счастливые», — Роза вздохнула. Она все никак не уходила и не уходила. Пришлось предложить. «Я собираюсь на прогулку. Если хочешь, пойдем со мной». «Хочу», — Роза просияла улыбкой. «Это будет непросто. Я планировала не только гулять. Я хотела осмотреть территорию и исследовать ее как можно лучше. Пригодится в дальнейшем» когда придумаю, как отсюда выбраться. Я не наивна. Я прекрасно понимаю, к чему все идет. Жена не просто невеста. Этот статус обязывает, как минимум, выполнять супружеский долг. А я не намерена спать с незнакомым мужчиной. Тем более с хамом, ни разу о правах женщин не слышавшим. Но вряд ли удастся сдерживать его слишком долго. Это для кого-то из девушек, возможно, замужество стало счастливым билетом в лучшую жизнь. А я... Не хочу здесь оставаться и примерять на себя роль послушной, божественной жены. Меня и в родном мире все устраивало. Ладно, Олег, уверена, он и без меня найдет себе девушку. Я сильно скучать по нему тоже не буду. Но родители, родственники и друзья... В университете уже наверняка подняли панику из-за моего отсутствия. Не хочу представлять, как сильно будут волноваться родители. Я должна вернуться к ним». Сбегать в неизвестности, уж тем более прыгать с высоты, чтобы расшибиться в лепешку, я не собираюсь. А чтобы сбежать, нужно хорошо подготовиться. Исследовать территорию — это только начало. Разобраться в магии, и может ли она мне как-то помочь, узнать о мире, над которым парит остров с Академией, о возможности расторгнуть брачные узы. Нужно очень многое узнать и понять, чтобы все получилось. Пожалуй, непринужденный разговор с Розой станет хорошим прикрытием и никто ни в чем не заподозрит. «Как тебе первый день?» — спросила я, когда мы вышли из пустого холла. «Странно. Если занятия закончились, то где остальные девушки?» А остальные обнаружились на улице. Взгляд снова зацепился за разнообразные платья. Некоторые девушки в белом, как и мы, но есть и такие, кто одет в другие платья, самых разных цветов и фасонов. Впрочем, кое-чем фасоны все-таки похожи. У всех неизменно длинные юбки. Наверное, здесь так принято. «Очень много информации», — сказала Роза. «Но меня неплохо учили дома, так что, думаю, смогу разобраться. Самое сложное — это уход за собой. Вот где невозможно запомнить, что и как использовать. Я сегодня пыталась накрасить руки, так ты посмотри». Роза продемонстрировала пальчики. На двух были порезы то ли от ножниц, то ли от пилочки. Да и нежно-розовый лак местами лежал неровно. Причем создавалось впечатление, что она и вправду собиралась красить именно руки, не ногти. «Ты сколько слоев сделала?» — поинтересовалась я. Совсем не ожидала, что от моего вопроса роза покраснеет. «В четыре». Илона сказала, что нужно в два, чтобы выровнять цвет, но мне показалось, что чем больше, тем лучше. Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «В следующий раз делай так, как говорит Илона. Если в два, то в два». «Ух ты!» «А у тебя-то как красиво получилось!» — восхитилась Роза, заметив мой маникюр. «У тебя талант!» «Талант маникюрщицы?» — усмехнулась я. «Ой, прости, я совсем не хотела тебя обидеть!» Глаза девушки испуганно раскрылись. «Ты меня не обидела, все в порядке!» — поспешила заверить. «Осторожнее нужно быть со словами, осторожнее! Если все здесь аристократки, то, наверное, я должна была воспринять сравнение с маникюрщицей как оскорбление!» Не стоило так шутить. «Кстати, как думаешь, Шанель назвала не все критерии выбора? Как минимум, богов должны были интересовать аристократки. Или нет?» «Шанель сказала, что есть два основных критерия», — задумалась Роза. «Но основные не значит единственные». «Именно». Пока разговаривали, я внимательно осматривалась по сторонам. Увлеченная беседой Роза не заметила, что мы покинули главный двор, свернули за угол и теперь шли вдоль стены Академии. Сначала я планировала обойти здание Академии, потом пройтись по границе острова, изучить каждый сантиметр этой границы. Конечно, вряд ли найдется лестница вниз. Но мало ли что удастся обнаружить. «Я думаю, боги не выбирают простолюдинок», — предположила Роза. «Они не сходят до смертных со своей божественной высоты, но всему Есть предел. Нам не раз намекали, что богам нужны умные, увлечённые жёны, а не пустышки. Какими могут быть простолюдинки? Многие из них даже грамоте не обучены. Тогда вдвойне интересно, по какому критерию выбрали меня. А с другой стороны, я задумалась, наверняка есть другие критерии, которые более важны, чем происхождение. Может быть, Роза пожала плечами, но, кажется, особо не поверила. Неподалеку от стены тянулась аккуратная дорожка вдоль скамеек, окруженных кустами. На одной из скамеек сидела девушка в элегантном платье глубокого темно-синего цвета. Я не выдержала и направилась к ней. «Алена, ты куда? Хочу кое-что спросить. Нам запретили разговаривать с девушками из других групп». «Странный запрет, правда?» «Ты можешь постоять в сторонке» но Роза всё равно поспешила за мной, нагнала, зашагала рядом, бросая в мою сторону испуганные взгляды. «Алёна, не надо! У тебя могут возникнуть неприятности!» «А чтобы они не возникли у тебя, можешь постоять в стороне!» Я подошла к девушке. Как выяснилось, при ближайшем рассмотрении она вышивала. Подняла на меня взгляд и тут же испуганно моргнула. Только я открыла рот, как девушка вскочила со скамьи и попыталась сбежать. Я схватила её за руку. «Подожди, у меня всего один вопрос!» «Ну, чего тебе?» Она нервно оглянулась, как будто ждала, что из кустов выскочит Аллена и шандарахнет божественной энергией. «Откуда ты взяла это платье? Нам дали только белое». «Неважно, нам не разрешают разговаривать с девушками из других групп». «Это не поощряется, но прямого запрета не было», — заметила я. «Все равно, не лезь ко мне!» Она высвободила руку, тем более я не стала удерживать. Девушка поспешила сбежать, мы с Розой изумлённо переглянулись. «Вот видишь, я же говорила. Хорошо, ещё никто посторонний не видел». Роза передёрнула плечами. «Тебе не показалось странным, что она настолько напугана?» «Может, её уже наказывали? У Алэны жуткая магия». И тут же перепугалась ещё больше. «Алёна, ты ведь не хочешь проверять на себе, какое будет наказание?» «Не хотелось бы». Задумчиво согласилась я. Конечно, я не хочу издеваться над собой. Но, с другой стороны, все слишком таинственно, чтобы отступиться и не попытаться выяснить, почему не поощряет общение с другими группами, почему некоторые девушки настолько испуганы и чем нам грозит это неизвестное наказание. «Знаешь, мне этот уход показался довольно любопытным предметом», весело сказала я. Роза с облегчением поддержала тему. Чтобы она расслабилась и поумерила бдительность, я отвлекла ее разговором, а сама продолжила исследовать. К сожалению, стены Академии оказались обычными стенами и никакими находками не порадовали. Под конец прогулки я свернула на тропинку, желая дойти до границы острова, посмотреть, как там сегодня. «По-моему, пора ужинать», — опомнилась Роза. «Точно. Я не стала спорить. Схожу вместе с Розой на ужин, а дальше посмотрим». Может, провожу ее до комнаты, сделаю вид, будто собираюсь к себе, а сама еще разведаю, как на улице по вечерам. Много ли народу, например? Кажется, дышать свежим воздухом с наступлением темноты нам никто не запрещал. На этот раз все прошло, как запланировала. Уставшая за день Роза сразу после ужина отправилась к себе. Чтобы не тревожить ее лишний раз, составила компанию. Возле двери мы остановились и разошлись в разные стороны. Я только сделала вид, будто открываю дверь. Дождавшись, когда Розова идёт к себе в комнату, я развернулась и зашагала обратно. «Алёна? Что-то случилось?» «Ну вот, не всё так гладко». На лестнице столкнулась с жаной «Всё в порядке?» — я улыбнулась. «Хочу подышать свежим воздухом пару минут. Помогает быстрее заснуть». «А, ну тогда славной ночи!» — пожелала Жанна. «И тебе!» — откликнулась я. О комендантском часе не было ни слова. Значит, я не нарушаю местные порядки. Никакого риска. Всего лишь небольшая вылазка перед сном. На улице почти никого не было. Лишь одна девушка спешила через двор к главному входу в академию. Я задержала взгляд на зеленом платье, но спрашивать не стала. И почему они все такие нервные? Может, им ни одной не повезло с мужем? А ведь, скорее всего, у этих богов так себе порядки и полнейшее неуважение к женщинам. «Мне точно не стоит здесь задерживаться». Без приключений добралась до края острова. Зашагала вдоль него преминая траву. Тропинки так далеко не прокладывали. Но они уверены, что в целях безопасности, в конце концов, для безопасности могли бы возвести небольшой кованный заборчик. На улице уже совсем стемнело. Вдали виднелись фонари. До края острова их свет почти не доставал. Но все-таки здесь не царила кромешная тьма. Скорее, полутьма. Это было даже красиво. Бескрайние просторы за границей земли и текучие и густые облака. Тёмно-серые, сейчас почти чёрные. Не боишься высоты? Хорошо, что я не приближалась к краю вплотную, а то ведь от неожиданности могла оступиться. Я вздрогнула и повернулась на голос. Ну, конечно. Арван. Интересно, он следил за мной? Или как-то определяет, где нахожусь? Надеюсь, на мне нет маячка. О, «Вижу беспокойные мысли по твоим глазам», — усмехнулся бог. Сошел с тропинки и зашагал ко мне. «Надеюсь, о моих мыслях ты можешь только догадываться», — сказала я, напряженно наблюдая за ним. «Если ты о чтении мыслей, то нет, я их не читаю. Можешь расслабиться». Хорошая новость, если не врет. Но до расслабления в обществе Орвана посреди темной безлюдной улицы далековато. «Как ты узнал, что я буду здесь?» «Тебе не кажется, что это слишком похоже на допрос?» Он остановился в двух шагах от меня. «Мне не кажется, но это всего лишь вопросы, которые важны для меня. Я не имею права задавать вопросы?» «Почему же?» «Спрашивай, если интересно». «На какие-то я буду отвечать». «Возможно». Он усмехнулся. «Ишь, какой избирательный!» Я решила промолчать. «Не хочет — пусть не отвечает, а я продолжу прогулку». Направилась вдоль границы земли. Сделала вид, будто всматриваюсь в темноту. Правда, сохраняла настороженность и внимательно прислушивалась к ощущениям. Арван поравнялся со мной, зашагал рядом, и это спокойствие не добавляло. Вряд ли все так быстро закончится, но вдруг толкнет и скинет в пропасть. «Ты очень напряжена», — заметил Арван. Я пожала плечами и опять промолчала. Если разговор не складывается, я не намерена его поддерживать. Так и шли какое-то время в тишине. Наконец, Арван сказал, «Я хотел зайти к тебе, но в комнате никого не было». «Я решила прогуляться». «Уже заметил», — Арван хмыкнул. «Найти тебя не составило труда. Во-первых, на территории Академии любой бог может найти кого угодно. Слишком мала территория, чтобы кто-то мог от нас спрятаться. А во-вторых, твои брачные символы». «О, нет». Всё-таки магический маяк. Я подняла руки, всматриваясь в оранжевые узоры, и спросила. «По ним ты найдёшь меня всегда и везде?» и «Именно так», — Арван улыбнулся. «Тебя это расстраивает?» «Конечно, это очень сильно усложняет задачу». «Я не привыкла, чтобы за мной следили», — отвела взгляд от узоров и продолжила путь. Хотя поняла уже, что это бесполезно. В обществе Арвана, да в такой темноте... Невозможно исследовать границу. Ночь сгущается, уже почти ничего не видно. Пожалуй, стоит немного отойти от обрыва, чтобы нога ненароком не соскользнула, если сделаю пару неудачных шагов. Я осмотрелась и направилась к беседке на краю парка. Орван от меня не отставал. Но если я шла быстро и целенаправленно, то Бог оставался расслабленным, как будто всего лишь прогуливался. «Мы можем поговорить о твоих привычках, если хочешь» предложил он с улыбкой. Но улыбка — лишь прикрытие. Я чувствовала на себе его внимательный взгляд. «Как ты жила в родном мире? Чем занималась? Разве за мной не наблюдали, прежде чем выбрать в жены тебе? За некоторыми наблюдали. За тобой нет. На самом деле случился недобор». «То есть как недобор?» — поразилась я. Даже остановилась на полпути к беседке. Впрочем, не она была моей целью. Я собиралась срезать дорогу через парк, войти в здание Академии и подняться к себе. А вот так. Нас было девять богов, кто готовился к брачной церемонии. Но нашли только восемь девушек. Нужна была девятая, тебя отыскали в последний момент. А как нас искали? Я с подозрением всмотрелась в лицо Арвана. Этим не я занимаюсь, — он пожал плечами. Как-то нашли. И тебе было безразлично, на ком жениться? «Я надеялся, что мне повезет», — усмехнулся он. «Это какой-то бред. Или...» «Постойте-ка. Вовсе не бред. Если брачные узы с неудачной женой можно разорвать, а потом попробовать еще раз, еще и еще, пока действительно не повезет. Этим же объясняется наличие академии в принципе». Могу поверить, что богов очень много, но неужели настолько много, чтобы Академия функционировала постоянно, да еще групп, помимо нашей, здесь немало? «Озарение», — предположил Орван. «Пожалуй, стоит быть аккуратнее и получше контролировать мимику. По крайней мере, делиться своими соображениями прямо сейчас не собираюсь. Вряд ли Орван ответит на этот вопрос. А значит, ему не стоит знать, что я задумываюсь о разрыве брачных уз». «Да, озарение». Поняла, что уже чертовски поздно. Мне пора спать. Я поспешила добраться до тропинки, ведущей через сад. Я так понимаю, что на мою компанию во время сна ты не рассчитываешь. Во время сна? Не знаю даже. Я не властна над своими сновидениями. А до? Арван неожиданно обнял меня и прижал к себе, заставляя остановиться. Все, что я успела, — это упереться руками в его грудь, чтобы хоть немного отодвинуться. Ну и каменная у него грудь, так все ладони можно отбить. В первый момент не испугалась. А вот когда рука Бога заскользила вдоль моего позвоночника от поясницы вверх, все же занервничало И нервничала буквально несколько секунд, пока не прочитала в его глазах эдакий изучающий интерес. И ни капли страсти. Арвана любопытна, хочет посмотреть на реакцию. Но, похоже, супружеский долг его не прельщает по крайней мере, на данный момент. Перевела дыхание и как можно спокойнее сказала. «По-моему, мы еще в прошлый раз все выяснили. Разве нет?» «Выяснили что?» «Выяснили, что пока я не претендую на твои миры, у нас есть немного времени, чтобы познакомиться. Ты ведь не хочешь тащить меня силой в ближайшие кусты?» Арван прищурился. «Нет, силой не хочу». Его рука продолжала движение. От шеи к плечу. Ловко поддев ткань, приспустил рукав. Прохладный воздух коснулся кожи. Его тут же заменили горячие пальцы Орвана. Но я ведь Бог. Мало кто может устоять перед Богом. В его глазах по-прежнему не было страсти, только интерес. И это придавало уверенности, что сейчас ничего не случится. Я улыбнулась и подалась вперед. Глаза Орвана изумленно расширились. «Чтобы я не устояла перед Богом», — прошептала, когда между нашими лицами осталось всего несколько сантиметров, «нужно нечто большее, чем умение гладить и раздевать». Полюбовавшись удивлением, в глазах Орвана отстранилась. Насмешливо добавила, «И, конечно, больше, чем уверенность в своей неотразимости». С этими словами я выпуталась из его объятий. Бог удерживать не стал. «А ты не так проста, как кажешься» заметил он, провожая меня задумчивым взглядом. Не знаю, может, кто и падает в объятия Бога от одного только его статуса, но я бы предпочла покинуть это место до того, как избегать супружеский долг станет невозможно. «Разве?» — я изобразила удивление. «А мне казалось, это нормально, что девушка не готова прыгнуть в постель к мужчине, которого совсем не знает». На самом деле, абсолютно нормально как раз обратная ситуация. Во многих мирах и во многих культурах Распространены договорные браки. Девушек выдают замуж, потому что так решили родители. И время познакомиться с будущим мужем есть далеко не всегда. Часто знакомство происходит уже после замужества. «В горизонтальной плоскости», — уточнила я. «Странное выражение», — задумался Орван. «Но да, именно так. Я не из такого мира», — на всякий случай открестилась я. что ж Бывают разные миры, но теперь ты здесь, во владении богов. И жить будешь по нашим правилам». Орван зловеще улыбнулся. Мне подумалось, что пора уже возвращаться в комнату. Как бы отделаться от приставучего бога и в очередной раз не очутиться у него в объятиях? Любое неверное слово может его спровоцировать. И это дико раздражает. Как по минному полю хожу, честное слово. Нам как раз преподают эти правила на занятиях. Думаю, я непременно узнаю о них. Но сегодня в голове уже каша от такого количества информации. А я думал, тебе будет интересно узнать кое-какие правила от меня. Увы, я очень устала. До следующей встречи, Арван. Разворачивалась, затаив дыхание. Только бы не стал удерживать, только бы... Не стал. Пожелал в спину. Сладких снов, Алена. Я чувствовала напряжение, пока не добралась до своей комнаты. Смогла расслабиться, только когда закрылась у себя на замок. Фуф, обошлось. Но что ему понадобилось? Познакомиться поближе? Разведать обстановку? Зачем было обнимать, прикасаться ко мне? Если проверял то, что именно? И чего Арван добивается? Не то чтобы я очень боюсь переспать с мужчиной. Уже ведь подготовилась, уже собиралась но с Олегом. Олега я знала. Олег — простой земной парень, а а этот... На кой мне такое счастье? Ну уж нет. Постараюсь держать его на расстоянии, пока это возможно. Желая привести мысли в порядок и немного расслабиться, отправилась в ванную. Она у нас здесь просторная, выложенная аккуратными гладкими плитами. Не знаю, как у остальных девушек, а у меня плиты голубовато-серые. Сама ванна больше напоминает бассейн. Большое углубление в полу овальной формы. И плиты на дне шероховатые, видимо, чтобы не поскользнуться босыми ногами. Поплавать, как в бассейне, не получится. А вот поплескаться, скрывшись под водой с головой, вполне. Когда забиралась в воду, вспоминала слова Арвана. Прокручивала в голове все, что он говорил в первую нашу встречу и в последнюю. А еще его поведение. Почему он набросился на меня, чуть не изнасиловал, если не испытывает страсти? Для взрослого мужчины вполне нормально владеть собой и не поддаваться страсти, даже если она есть. Неужели я настолько его разозлила? Своей фразой об общих мирах? Скорее всего. Тогда я видела именно ярость, но чтобы настолько лишиться контроля... А может, он и контролировал себя? Просто решил наказать? Получается, тема миров для него по какой-то причине болезненная. С недобором совсем непонятно, почему именно я, Почему, похитив меня, незнакомец говорил, что я бриллиант, который едва не упустили? Ну, почему могли упустить, это я понимаю. Чуть не рассталась с важным атрибутом для зачисления в жены. Но бриллиант почему? Если здесь все девушки не владеют магией. А ведь я встретилась со своим мужем уже во второй раз и до сих пор не узнала, какой жен бог. Ну и пусть. Если начну расспрашивать, он ведь подумает, будто я им интересуюсь. Или того хуже, заинтересовалась. После водных процедур задалась мыслью, как не опоздать на завтрак. Не готова пока еще проверять, что случится, если нарушить распорядок. Повозившись немного, обнаружила, что часы, стоящие на комоде, с будильником. Любопытно. Академия Божественных Жен, она ведь академия? Учебное заведение. Об учебных заведениях что? Должны быть звонки. Логично было бы предположить, что будить нас тоже будут звонками. Но, видимо, это одна из проверок. Как каждая из нас сможет организовать свой быт, чтобы не опаздывать на занятия? Я решила на всякий случай встать пораньше. За завтраком собрались почти все девушки. Похоже, в большинстве, как и я, решили встать пораньше. Но, что любопытно, я наконец-то увидела в столовой не только нашу группу. Постепенно незнакомые девушки заходили в зал, выбирали еду и занимали столики переговариваясь между собой, но, похоже, в пределах каждой группы. Рядом со мной села Роза. «Я такое узнала!» — прошептала она, наклоняясь поближе. «Что ты узнала?» — полюбопытствовала я, отпивая горячий чай. «Зеленый, цветочный, как я люблю!» «Похоже, Крис, я опять наведывался муж. Уже второй раз, представляешь?» «Не представляю. Я качнула головой и принялась за омлет». Я слышала, как Рисха разговаривала с Эзель. Рисха говорила, что они с мужем целовались, и... и не только. Роза вытаращила глаза. Похоже, она была так потрясена и так спешила поделиться со мной информацией, что забыла о еде. «Не только?» — переспросила я, намазывая масло на хлеб. «Ну...» — девушка начала краснеть. Муж ласкал Рисху. Правда, они далеко не зашли. Я вздохнула. От таких разговоров аппетит слегка увял. Как-то совсем не хотелось завтракать и представлять постельное увеселение Рисхи. «Как думаешь, почему только Рисха?» — спросила я, сбивая розу с мысли. Надеюсь, она не перейдет к подробным описаниям. А что муж заходил и приставал не только к Рисхе, я рассказывать не собиралась. Может, ее муж-демониц редко видел? Не представляю, чем еще могла заинтересовать такая самодовольная и вся из себя девушка задумалась Роза. «Интересно, сами мужья участвовали в выборе будущих жен?» Моя мысль надолго заставила Розу задуматься. Пришлось даже напомнить ей о завтраке, чтобы не опоздала и не осталась голодной. А после завтрака нас ждал очень любопытный предмет — идеальная жена. Правда, таковым он казался до того, как начался. Нас встретила миниатюрная блондинка, тоже молодая, немногим старше нас. Без крыльев, рогов и прочих атрибутов иных рас. Какие они еще бывают?» Девушка выглядела совершенно обычно. красиво даже очень, но обычно, учитывая, что здесь каждая может считать себя красавицей. Некрасивых я в этой академии еще не видела. «Меня зовут Фьола», — представилась блондинка и с улыбкой объявила. «Я буду учить вас быть идеальными женами». Конечно, все предметы в этой академии направлены на то, чтобы научить вас быть не просто идеальными женами, но идеальными женами для самих богов однако я буду учить вас самой сути идеальной жены». «Что значит быть идеальной женой? Как себя вести, как относиться к мужу? Вот вы сами знаете, какой должна быть идеальная жена?» Девушки растерянно переглянулись. Шелли, самая скромная и молчаливая из всех, неуверенно подняла руку. «Да, Шелли, говори», — разрешила преподавательница. «Идеальная жена должна быть послушной, молчаливой». Уметь слушать, когда муж что-то рассказывает. Говорить, когда он согласен слушать. И, конечно, вести хозяйство. «О, так у нас уже есть одна идеальная жена?» Ядовито заметила Магнолия. «Наша Шелли! А без указки мужа как ты определила, когда можно начать говорить?» «Ну, ты-то уж точно под эти параметры никак не подходишь», — заметила Виола. «А я и не считаю это описанием идеальной жены». «А какой ты видишь идеальную жену?» — спросила преподавательница. «Я? Считаю, что идеальная жена должна быть умной, образованной, прекрасно держаться в обществе и уметь получать от мужа то, что хочет она». Шелли испуганно округлила глаза. Роза слегка побледнела. Все ждали вспышки гнева от Фьолы, но ее не последовало. Хотя говорить о богах подобным тоном после силы, которую нам продемонстрировала Аллена, по меньшей мере, недальновидно. «Вы все в чем-то правы», — улыбнулась преподавательница. «Но лишь в чем-то». Я вас научу. Мужчина и женщина. Испокон веков мужчина олицетворяет собой воина, защитника и добытчика. Женщина — это хранительница очага. Хозяйка дома и мать. Алена, ты засыпаешь? Не засыпаю, просто от всего этого бреда мне захотелось схватиться за голову. И вовсе она у меня не падает, как бывает при засыпании. Нет, у меня вопрос. Я выпрямилась. «Слушаю», — преподавательница с любопытством смотрела на меня. «Хозяйка дома — это значит, что на территории дома жена действительно хозяйка?» «Это значит», — сказала Фиола, «что жена управляет веренным ей домом, управляет слугами, следит за тем, чтобы все в хозяйстве было хорошо, чтобы белье и одежда всегда были чистыми, чтобы на столе всегда была вкусная еда, а пыль вовремя протирали». Виола подняла руку. Дождавшись разрешения, спросила. «Но мы ведь не будем все это делать сами». «Конечно, нет. Как только можно было такое подумать? Все это будут делать слуги, но вы должны будете присматривать, чтобы слуги справлялись со своими обязанностями». Магнолия самоуверенно кивнула. «Конечно, нас всему этому учили, но...» Она бросила в мою сторону на удивление заинтересованный взгляд. Я подозреваю, вопрос Алены был не только в этом. «Хозяйка дома — это значит, что жена дома главная?» Ну, надо же, какая смелая. Хотя, если бы Магнолия не спросила, я бы все равно уточнила свой вопрос. Она права. Именно на это я и намекала. Не то чтобы мне очень хотелось быть главной в божественном доме, но странно звучит эта «хозяйка». Двусмысленно как-то. «Как можно такое подумать?» — повторила Фьола удивленно. «Главный всегда и во всем муж. Как он скажет, так и будет. Хозяйка дома — это та, которая ведет хозяйство». Только и всего. Хранительница очага, та, которая заботится о доме, делает его местом отдыха и счастье для своего мужа. «Виола? Значит, мы этим и будем заниматься? Обучаться правильно вести хозяйство?» «Нет, не совсем так. Я научу вас правильным отношениям между мужем и женой. А то, как посмотрю, некоторые у нас такие строптивые». Она шутливо погрозила пальчиком сначала Магнолии, а потом и мне. Но, несмотря на напускное веселье, мне подумалось, что спорить с Фьолой и что-то доказывать не стоит. «Жена должна быть покорна и послушна воле мужа», как сказала наша замечательная Шелли. Упомянутая Шелли слегка покраснела от такого внимания к своей персоне. Тем более, сразу схлопотало несколько недовольных взглядов в свою сторону, особенно от Магнолии и Ирисхи. «А еще», — продолжала преподавательница, Идеальная жена должна быть умной, интересной, веселой, общительной, когда муж хочет поговорить, и молчаливой, когда муж не хочет слушать бесконечное щебетание. Жена должна всегда поддерживать мужа, всегда быть на его стороне. Уметь подать себя в обществе и, на самом деле, много чего еще. Но знаете, как можно определить, насколько жена хороша? Фьола заулыбалась. Не дождавшись предположения, ответила сама. Только муж определяет, насколько его жена хороша. А показателем этого служат подарки. Чем больше подарков, тем, значит, более доволен муж, и тем идеальнее жена. Фьёла аж в ладоши захлопала. Видимо, от гениальности собственной мысли. А я всё сильнее мечтала постучаться головой о столешницу. Учитывая, чему здесь учат, неудивительно, что Орван такой самоуверенный козёл.